За изгвазданную химзу ей, конечно же, всыпали по первое число, а потом загнали в баню. И теперь Лера подставляла лицо чуть тёплым струйкам воды, лившимся из пристроенной под потолком лейки, которую нужно было приводить в действие подёргиванием от полированного множеством рук деревянного набалдашника на тонкой цепи. Вода щекоча кожу неторопливо сбегала по шее, груди и животу, и девушка понемногу успокаивалась. Потом она остервенело тёрла себя кое-как намыленной ворсистой губкой, пока кожа не покраснела и не стало зудеть. Напряжение постепенно отступало. Дома, в безопасности, Завтра девчонки на гребной плантации с открытыми ртами будут слушать её рассказ, а значит, день пройдёт нескучно. Обернувшись в коротенькую простыню в приятной рассеянности, Лера с ногами забралась на пахнущую самодельным мылом деревянную скамью. Вспомнилось услышанное когда-то от деда поговорка: "Чистота залог здоровья". Нынешние жизненные условия и вовсе возводили нехитрую фразу в заповедь, особенно для женщин. Лера провела пальцами по точёной лодыжке, которую извиваясь спиралькой опоясывала короткая вереница покрасневших точечек следов жуткого языка мутанта. Девушка поёжилась, несмотря на окружающий её жар, воспоминание о сегодняшнем поединке с мутировавшей тварью вновь бросило в холод. Нужно будет заглянуть в медпункт. Главное, чтобы дед не заметил, а то будет переживать, да и дядя Миша обязательно влетит, что не уберёг. По пути из бани домой ей как назло попался въедливый наследник клана Боровиковых, ветёк, долговязое лопоухое существо с россыпью прыщей на отъетых щеках. Куда ж ты, суженая? а кликнул парень, когда Лера, вовремя завидев его, свернула в боковой коридор и быстро зашагала прочь. От тебя подальше. Девушка отстранилась от скалившейся хомячьей физиономии, дышащей севухой. Бесцеремонно приобняв Леру за талию, ветёк прижал девушку к стене. Намылась чистенькая и пахнешь как цветок, Елейна зашептал он, наравне облапять Леру пониже спины. Ты эти стариковские байки про то, что до свадьбы нельзя, на ум не бери. Давай сегодня со мной. "Пусти!" злобно прошипела девушка. "Посидим с ребятами, выпьем. Шкура гитару починил". Желистая рука с кривыми пальцами потянулась к потянутой тельняшке и высокой груди. "Потом можно ко мне. Радаков на посиделку к соседям зазвали". Как жаль, что оружие сдавалось при входе в убежище. Она бы сейчас с огромным удовольствием размазала кретинские мозги Боровикова по потолку коридора или чиркнула бы ножом по гусиной шее с отвратительно колыхающимся кодыком. А там будь что будет. Пусти меня, дурак! У тебя одно на уме. Лера вывернула шею, не давая губам парня дотянуться до её щеки. Ну, ну что ты такая дикая, а? Ешь с тобой ласково, уважительно. почему-то обиделся разогретый самогоном жених. Глежу, ты со своими мутантами на поверхности совсем озверела. Хотя вообще-то мне это по кайфу, очень заводит. Дай только поженимся, быстренько тебя приручу, вот увидишь. Имбецил, вовремя употребив подвернувшееся слово из запаса, щедро пополняемого дядей Мишей, Лера от души впечатала парню колено в пах. Ой, блин, ты что, дура? Жалобно заскулил скрючившийся ветёк. Не удостоив его взглядом, девушка быстро пошла по коридору. Как ты ни кобенься, а лучше меня всё равно не найдёшь. Не sluсь ей в след. Да и дедуньке твоему без моего бати так до конца дней слово на сборах не вякнуть. Ничего, после свадьбы за тебя возьмусь, всё припомню. По струнке ходить будешь. Иди бурёнку подои, суженый, обернувшись презрительно, выплюнула Лера, не сбавляя шага. Всё-таки облапал гад. Хоть снова в баню возвращайся. Неужели это её судьба? Дурацкие поганные правила, придуманные старшими, думают, за неё всё можно решить. А вот хрен вам всем. Проходя мимо приоткрытой двери в жилье начальника безопасности, она по обыкновению хотела заглянуть и пожелать спокойной ночи, но, прислушавшись к доносящимся изнутри голосам, замерла перед дверью. «Не знаю, по мне так эта затея с лодкой — чистая авантюра. Не зря же мы с Тарасом обучали новую команду. Как чувствовал, что еще может пригодиться наш Ванюша!» «Через неделю выходим». Затаив дыхание, Лера узнала голос капитана Лобачева. «Е же, — говорит, — дольше тянуть нельзя. Как раз в Антарктику к зиме успеем». «Но ведь свадьба Леркина через две недели», — вступил Ерофеев. «Может, погуляете, да и с Богом? Событие-то какое?» «Нет», — твердо ответил Лобачев. «Ждать нельзя. Завтра поход на базу, а через неделю отчаливаем». Если эти ребята правы, то мы действительно можем помочь всем выжившим на планете. Нет сейчас более срочных дел, понимаешь? Антарктика. Ноги сами понесли Леру в свою комнату. Неприятную встречу с женихом словно щелчком вытолкнули из головы. Лодка уходит через неделю, а не зависная свадьба через 2 Лера вытащила из-под подушки снимок родителей. А может, её судьба будет другой? Прости, деда, решительно прошептала Лера, вставая на цыпочки и издёргивая с верёвки над кроватью лоскутки нехитрого самодельного белья, которое из колов пальцев в кровь научилась шить из старых тельняшек и прочего бесхозного тряпья. Свадьбы не будет. Лотна закрыв дверь и вытащив из-под кровати запасной рюкзак, она принялась собирать вещи, стараясь не шуметь. А управившись, долго не могла заснуть. Ну что ты всё коллабродишь, потёр слепающиеся глаза, показавшиеся из-за перегородки Ерофеев. Не спится, деда? отозвалась из сумрака возящейся с чайником Лера, наливающая в кружку воду. Ложись, не обращай внимания. Случилось чего? В несколько глотков, осушив жестянку, девушка вернулась в смятую кровать. Монстра из головы не идёт. И как дядя Миша не боится раз за разом рожать тебе пора, а не на эти страсти глядеть, покачал головой Ерофеев, исчезая за переборкой. Спи. Но стоило укутавшейся одеялом Лере закрыть глаза, как перед ней снова вставало отрешённое детское личико с бугрящейся кожей, в ротик которого неторопливо вбирал себе невероятно длинный язык. Ещё в раннем детстве, когда ей становилось страшно, девушка начинала мысленно рассуждать сама с собой, и от этого всегда становилось легче. Чего она трусит в самом деле? Всё давно закончилось. Дядя Миша убил тварь, а Лера цела, лежит в своей кровати. Лере вспомнилось, как однажды кто-то из подруг мрачно пошутил, дескать, добытчики и охотники на вроде батона это рыцари, а мутанты драконы. Да, они все сейчас живут в кошмаре, только не выдуманном, а настоящем и очень-очень страшном. Думали люди 20 лет назад, какой мир завещают её поколению? Вряд ли. Да и о чём вообще способны думать люди, с лёгкостью превратившие поверхность в отравленную пустыню, присыпанную пеплом давно исчезнувших городов, с которым изредка водил хороводы всё такой же беззаботный ветер. Ветер Кое кто из её подруг даже понятия не имел, что это такое. То есть знали, конечно, по рассказам других, но чтобы ощутить его кожей. Всё-таки так хорошо, что Лера однажды встретила дядю Мишу, точнее, приготовила лучшую приманку, тем самым победив в негласном конкурсе на расположение необщительного одиночки. Она улыбнулась, не открывая глаз, вспомнив, как однажды битый час пыталась объяснить непонятному Юрику, что такое туча. Да, повезло ей. Непобедимый рыцарь Батон, победитель драконов и его отважный оруженосец Валерий Степанов. Лера так широко зевнула, что даже зажмурилась. Мысли путались, плавно превращаясь в вязкую патоку. Ещё через некоторое время, свернувшись калачиком, девушка мягко провалилась в объятия сна.